Глава 8. Натаниэль Куган работал в полиции Чатыма 18 лет. Уроженец Бруклина Нэт учился в Джон Джей Колледже в Манхэттене, желая получить степень по криминологии, когда встретил свою будущую жену, постоянную жительницу Хайяниса. Депп не нравилось жить в Нью-Йорке, поэтому по окончании колледжа Натт с удовольствием попросил работу в полиции Кейпа. Теперь это был детектив и сорокалетний отец двух сыновей-подростков. Он был, что называется, редкой птицей, легко общался с людьми, был счастлив в семейной жизни и удовлетворен работой. Самой большой его заботой стали лишние пятнадцать фунтов, которые прибавились к его и без того плотному телосложению благодаря превосходной стрепне жены. Однако в тот день его заботило совсем другое. Говоря по правде, это угнетало его уже довольно долго. Над знал, что его босс, начальник полиции Фрэнк Ши, Твердо верил, что смерть Вивиан Карпентер-Ковий была несчастным случаем. «В тот день еще двое чуть не утонули», — подчеркивал Фрэнк. «Это была лодка Вивиан Карпентер. Она знала здешние места лучше мужа. Если кому и следовало включить радио, так это ей». Эта смерть все еще тревожила НАТО, и, как псу, носящемуся со своей косточкой, ему не хотелось закрывать дело, пока его подозрения не развеются, либо не оправдаются. Тем утром Натт рано пришел на работу, чтобы изучить результаты вскрытия, присланные из медицинской лаборатории Бостона. И хотя он давно приучил себя разглядывать фотографии жертв с невозмутимостью профессионала, вид останков стройного тела опухшего от воды, обезображенного рыбами, подействовал на него так, будто дантист коснулся сверлом открытого нерва. «Жертва убийства или жертва несчастного случая? Что это?» В девять часов он вошел в кабинет Франка и попросил назначить его на это дело. меня действительно хочется этим заняться. Это важно». «Одно из твоих предчувствий?» — спросил Ши. «Ого! Думаю, ты не прав. Но проверить никогда не вредно. Давай, действуй». В 10 над присутствовал на панихиде. «Для бедной девочки не нашлось даже добрых слов», — подумал он. «Что скрывается за каменными лицами родителей и сестер, Вивиан Карпентер. Горе, которое положение обязывает скрывать от любопытных глаз? Гнев на бессмысленную трагедию? Вину? В газетах много писали о несчастной судьбе Вивиан Карпентер. Это было совсем не похоже на судьбу ее старших сестер, одна из которых была хирургом, другая — дипломатом, и обе удачно вышли замуж. С Вивиан все было по-другому. Из школы ее вышвырнули за курение травки. Позже исключили из колледжа. Когда она переехала на Кейп, то стала работать, хотя в деньгах не нуждалась. Потом бросила работу, и так несколько раз. Скотт Ковий сидел один на скамье, и на протяжении всей службы рыдал. «Он выглядит так же, как выглядел бы я, случись что с деп подумал Нат Куган. Почти убежденный, что ищет не там, он покинул церковь в конце службы, потом потолкался вокруг, ловя обрывки разговоров. Их стоило послушать. «Бедная Вивиан!» Мне ее так жаль, но она была утомительной, правда? Женщина, к которой были обращены эти слова, вздохнула. Я знаю. Она просто никогда не могла расслабиться. Над вспомнил, как Кови говорил, что безуспешно пытался уговорить жену подремать, пока он поныряется к валангам. Репортер с телевизионной камерой Ходил среди людей, чтобы записать их слова. Нат наблюдал, как привлекательная блондинка сама подошла к репортеру. Он узнал ее. «Элейн Аткинс, агент по недвижимости». Он незаметно подошел, чтобы послушать ее комментарий Когда она закончила, Нат сделал пометку. «Элейн Аткинс сказала, что чита Ковей». Искала новый дом и планировала создать большую семью. Кажется, она знала их достаточно хорошо. Он решил, что ему следует поговорить с мисс Элейн Аткинс. Вернувшись к себе в кабинет, он снова достал фотографии вскрытия, пытаясь понять, что в них так беспокоит его.